Глава 1222. Покинув шатёр Шахмина, Хаджар убедился в том, что его подозрения в остановке посольства были небеспочвенны. Облака, на которых лежали площадки слуг, где бегали зелёные тигры-воинов, и самое главное, покоилась каменная палата принцессы и двух её служанок, зависли в десятках метров над землёй. Под их килем раскинулись просторы зелёных лугов. Позади, на 6 часов, бесконечные леса, холмы, широкие рукава рек, высокие клыки заснеженных гор, просторы, над которыми пела и летала душа того, кому чужды были каменные стены тесных и удушливых городов. Но вот впереди нет никакого тумана, хоть жар ни обнаружил от красного, даже багрового цвета перед глазами было достаточно, чтобы протереть лоб и лицо ладонью. Жест бывалого воина, которому не раз и не два взоры застилала кровавая пелена. Ничего не изменилось. Кроны деревьев в лесу, распростёрших свои недобрые объятия за границы лугов, всё так же выглядели застывшими кристалликами крови. Каждый листок на вершинах встроенных мощных деревьев имел багровый оттенок. Совсем как кровь, но не такая, как привык видеть обычный обыватель, когда порежет палец. Листья выглядели иначе, скорее как та кровь, которую видеть, слава вечерним звездам, приходится далеко не каждому. Темная, густая, бьющая толчками из рассеченной артерии. знаменующее скорый уход к праотцам того, кто судорожной хваткой стремительно бледнея пытается остановить утекающую в прямом смысле слово жизнь сквозь его собственные пальцы. Хаджар видел достаточно битв, даже более, чем не будет ложью смело утверждать, что он побывал в сражениях больше раз, чем истинный тысячелетний адепт. состоящий на службе у императоров, и неважно людских, драконьих или кого другого, вся жизнь Хаджара была пропитана ими, битвами. Но даже утро после самого жуткого из побоищ, в которых ему довелось побывать, битвы с кочевниками у хребта Синего Ветра, где пал славный Догар, не выглядело так же пугающе, как этот лес. Когда Хаджар вытаскивала раненых, утопая в крови по щеколд кость с поля боя, над ним сквозь тучи из пороха и дыма светило солнце. Здесь же, из-за высоких и густых кровавых крон, свет солнца, скорее всего, превратится в тусклое серебро. Да, Хаджар, северный ветер, Синмаган похлопал его по плечу. Рассказы твоей бабушки не были простыми детскими сказками. Земли красного тумана действительно существуют. Несложные манипуляции молнии промелькнула в голове Хаджара. Адепты умеют опознавать прямую ложь, и этим свойством можно было пользоваться в обоих направлениях. Я не знал своей бабушки, произнёс Хаджар. А мать и отец погибли, когда я был ещё маленьким. после чего я отправился в странствие по региону и большую часть жизни прожил среди людей в семи империях. По мере недлинного и крайне правдивого рассказа Хаджара глаза Син Магана расширялись. Хаджару даже показалось, что дрогнули ветвистые рога офицера, а его вертикальные зрачки слегка расширились. Впервые в жизни Хаджар наблюдал дракона — пребывавшего в крайней степени удивления ты никогда не слышал о землях красного тумана тон сина выдавал даже не просто удивление, а скорее полный шок вряд ли кто-то из людей семи империй забирался так далеко пожал плечами хаджар а если и забирался, то уже вряд ли возвращался обратно, чтобы об этом рассказать И Хаджар был уверен в своих словах так же, как в том, что с этого момента посольство перестает быть непринужденной прогулкой по облакам. «Впервые я встречаю дракона, Хаджар Северный Ветер, который не слышал о землях красного тумана. Мне казалось, что матери наших матерей начинают ими пугать малых чад сразу после того, как те разбивают скорлупки своих яиц». Хаджар промолчал. Он уже давно убедился в том, что фраза, существующая и в безымянном мире, о том, что слово «серебро», о молчании «золото» куда мудрее, чем могла показаться на первый взгляд. Что же, Синмаган даже как-то приосанился и набрал в грудь побольше воздуха. «Позволь тогда, я стану тем, кто заполнит этот пробел в твоих знаниях о мире». Хаджар чуть склонил голову, почти за честь достопочтенный офицер. Мудрецами в стране драконов можно было именовать лишь магов, что странно, учитывая, что в стране бессмертных этот титул "мудрый" считался простым вежливым обращением взамен достопочтенного. С чего бы начать, задумался Син Маган. У нас не так много времени. а различных сказок вокруг этого места сложилось достаточно. Впрочем, ладно, думаю, начну со снов. Когда, вот уже почти тридцать эпох тому назад, завершилась война с Рубиновыми горами, и был отстроен Рубиновый дворец, и выплавлены палаты Белого дракона, наши страны решили, что лучше иметь надежный мир за непреодолимой стеной, нежели хрупкое равновесие за стеклянной преградой незримой границы. Хаджар взглянул на Сина из-под лобья. Либо офицер обладал врожденным даром красноречия, либо вспоминал чьи-то слова. Во второе Хаджару почему-то верилось куда проще. Тогда драконы и гномы, объединив силы, создали земли красного тумана, и никто не может пересечь их, Кроме крови от крови императора драконов или крови от крови старейшины Подгорья, дракон многозначительно замолчал, показывая, что на этом его рассказ закончен. Теперь пришёл черёд удивляться уже Хаджару. Получается, что эти земли может пересечь только принцесса. Если бы это было так, Хаджар, то зачем был бы нужен ты, а кроме все они? И сын совершенно как человек указал большим пальцем себе за спину, туда, где уже спускались на луга с облаков многочисленные слуги, воины и маги, что бы сейчас не должно было произойти. Это займёт достаточное количество времени, чтобы рациональнее оказалось спуститься на землю, нежели пребывать в воздухе благодаря волшебству. Хаджар уже собирался сказать, что он не кровь от крови, но замолчал. Это была бы ложь. Если вспомнить, Травис не только подарил Хаджару свое сердце, но и являлся его прямым предком по отцовской линии. А значит, Хаджар, скорее всего, имел маленькую, микроскопическую, но врожденную талику драконьей крови. И, скорее всего... Именно она позволила роду Дюран стать королями Лидуса и тысячи лет держать титул сильнейших воинов. «Венок, Хаджар», — продолжил Син Маган, принявший раздумья Хаджара за паузу неуверенности. «Венок, который тебе вот-вот вручит принцесса, очень сложный артефакт, в котором содержится кровь императоров». Надев его, ты сможешь обмануть магию леса и пройти внутрь. И, разумеется, этот артефакт существует только в единственном числе. Конечно, даже немного возмутился Син Маган. Честь выдать себя за члена рода белого дракона не может быть дарована абы кому и абы когда, лишь раз в эпоху, во время посольства Герой может пройти в земле красного тумана вместе с принцессой. Ну да, ну да. Традиции это всё для драконьего племени. Но не переживай, Хаджар, северный ветер. Син вновь хлопнул Хаджара по плечу. Эти земли по-своему страшны и чужды. В них полно тварей и прочих опасностей. Но для того, кто смог достать мечом мою сестру, Они должны быть по плечу. Так что смело ступай с принцессой по тропе белого солнца, не сходи с неё, что бы ни случилось, и пройдя в нутрость спящей звезды, открой проход для всех нас. А там, за красным туманом, будут уже земли гномов. Хаджар вздохнул и всё так же, храня молчание, развернулся и направился к палате принцессы Тенят. А когда вернёшься, шёпотом и совсем другим голосом добавил Син Маган, то расскажешь, почему я только что вырвал твою жизнь из рук этого старого прохвоста Шахмина. Ну, разумеется,